Глава шестая. Ха! Послышался громкий крик со спины, а вслед за ним грохот двухцилиндрового двигателя. У Харуюки не оставалось времени обернуться. Он ощущал жар бешено вращающихся шин в каких-то сантиметрах позади себя. Он изо всех сил летел, вытянув вперед руки и отчаянно размахивая крыльями. «25 июня, вторник, без десяти восемь утра». В первом квартале Южного Коэнзи Сугинами, также известном как Боевая Зона Сугинами-2, проходила традиционная для этого времени дуэль. Эш-роллер из Зелёного Легиона сражался против Сильвер Кроу из Чёрного, но чаще всего эти битвы называли Эш-Кроу. Конечно, сражались они не каждое утро, но на каком-то этапе пришли к негласному соглашению, что битвы будут проходить во вторник, четверг и субботу а право вызова на бой принадлежит победителю прошлой дуэли. Битвы байкера Эша против летуна Кроу обычно проходили в два этапа. Первая половина была сверхскоростной битвой на Земле, в которой противники копили энергию. Во второй половине Кроу взлетал, и дуэль переходила в третье измерение. Обилие интересных моментов и эффектных сцен приводило к тому, что с каждой дуэлью число зрителей всё росло и росло. Бойцам уже начало казаться, что некоторые бёрстлинкеры специально забегают на эту территорию по пути в школу, чтобы не пропустить битву. Поэтому Харуюки старался выкладываться на все 100, чтобы не разочаровать зрителей, пришедших за эффектным и увлекательным зрелищем. Вот только сегодня битва с самого начала пошла не так, как он ожидал. Эшроллер сегодня был на удивление вспыльчив говоря простым языком он впал в ярость берсерка и изо всех щелей его скелетной маски валил пар а ну стая чёртова ворона раздался сзади гневный вопль вот ещё ты меня сразу же раздавишь завопил в ответ хруюки а вот и нет так просто ты у меня не отделаешься я тебя в землю закатаю прощайся с очками это ты лучше прощайся с правами Во время этого разговора они быстро двигались на запад по улочке, отходящей от седьмой кольцевой. Справа находилась церковь, слева библиотека. Но, конечно же, они выглядели совсем не так, как в реальном мире. Здесь они состояли из странных металлических труб. Но времени разглядывать их у Хоруюки почти не оставалось. Бой превратился в погоню, и зрителям, которых пришло человек 20, приходилось прыгать по расположенным вдоль дороги зданиям, чтобы угнаться за бойцами. Харуюки увидел впереди довольно просторный перекресток и наклонил аватар вправо, готовясь к резкому повороту. Он прижался к левой стороне дороги и начал входить в поворот под острым углом. Первым делом он оттолкнулся от электрического столба у перекрёстка и прижался к правой стороне. При этом он наклонился настолько, что его крылья высекли из земли несколько искр, но в поворот он вошёл. Ух! Теперь из поворота надо было выйти, и Харуюки упорно оттягивал назад челюсть и живот, уверенно приближающиеся к стене с левой стороны. В нескольких миллиметрах от стены центробежную силу всё же удалось победить. И Харуюки продолжил полёт по прямой линии. Ему казалось, что уже можно выдохнуть с облегчением. Этот поворот он прошёл на пределе возможностей. А куда более тяжёлым Эшу с мотоциклом, ни за что не войти в него на такой же скорости. Ему оставалось оторваться и вновь вернуть бой на классические рельсы. о о Прервали его мысли восторженные крики зрителей, и Харуюки резко обернулся. Он увидел рушащиеся от взрыва огромное здание и мощный мотоцикл, выезжающий из пламени. Машина ловко уклонилась от падающего металла и быстро выехала на ту же дорогу, по которой летел Харуюки. Похоже, что Эш понял, что таким же образом завернуть не сможет, и расстрелял стоящее на перекрёстке здания ракетой, проложив новый маршрут. «Что?» Воскликнул Харуюки и вновь ускорился, но так просто потерянную скорость было не вернуть. Звук двигателя становился ближе, и в этот раз переднее колесо всё же смогло нагнать ногу Харуюки. Послышался громкий скрежет, и шкала здоровья резко просила. «Ай, горячо! Чё ты сегодня дерёшься, как проклятый?» – завопил Хоруюки. Ответ Эшроллера был неожиданным. «А то ты не знаешь! Ты не пригласил мою очаровательную сестрёнку на вашу каррипати!» «Чего?» Он изумелся так сильно, что вновь сбился, и нога его вновь коснулась колеса. С трудом удержав себя в воздухе, он вновь оторвался от мотоцикла. С правой стороны один за другим проносились жутковатого вида храмы, а Харуюки тем временем отчаянно раздумывал. Скорее всего, под Карри Эш имел в виду собрание дома у Харуюки вчера вечером в ходе которого состоялось поедание домашнего Карри, а под «Очаровательной сестрёнкой» он имел в виду своё воплощение в реальном мире – кусака бы Рин, ребёнка Фука. Вопрос в том, почему Эш называл своё реальное тело «сестрёнкой» очень сложный и запутанный, и даже Харуюки не до конца понимал, как это работает – Но, грубо говоря, у девушки по имени Рин есть два нейролинкера. И тот, на который установлен брейнбёрст, принадлежал её брату-гонщику, который уже несколько лет лежал в коме после аварии на трассе. Она становилась бёрстлинкером только с надетым нейролинкером брата. Но почему-то её воплощение в ускоренном мире считало себя не Рин, а её братом Ринтой. Почему это происходило, Харуюки не имел ни малейшего понятия. Ясно лишь одно. Эш до безумия любил свою сестрёнку и был глубоко убеждён в том, что Харуюки её обижал. «Ты не понимаешь!» Хотя зрители вряд ли могли слышать хоть что-то, Харуюки старался объяснять потише. «На вчерашнее собрание пригласили людей из другого легиона. Мы не могли позвать туда твою сестру!» Никаких отговорок. Вы могли пригласить её в другое время. У нас не было возможности. И вообще, учитель объяснила твоей сестре, что случилось, и она сказала, что всё поняла. Ты никогда не поймёшь, что когда моя сестра говорит, что поняла, в душе она может плакать. Вместе с негодующим воплем послышался зловещий металлический щелчок, заставивший Хароюки бросить быстрый взгляд назад. С обеих сторон к передней вилке мотоцикла крепились толстые трубы. С одной стороны труба уже пустовала, но из трубы на противоположной стороне всё ещё выглядывала ракета, и её моргала красным индикатором. Она явно целилась в Харуюки. А-а! <связывая> Несколько раз воскликнул тот, а затем замахал руками, пытаясь ускорить свой полет. Ему хотелось взлететь вверх, в тяжелые черные тучи, и попытаться отмахнуться от ракет. И в то же время он не мог этого сделать. Уровень, на котором он находился, относился к естественному воздушному типу, и назывался «гром и молния». Внутри этих туч беспрестанно сверкали молнии, но не только там. Стоило подняться чуть выше, как Мауния безжалостно ударила бы в аватара. Для Сильверкроу – летающего аватара. К тому же сделанного из серебра – прекрасного проводника. Более противный уровень представить сложно. Конечно, взрыв ракет на таком близком расстоянии навредил бы и Эшо, но у него оставалось еще более 70% здоровья, а у Харуюки около 50%. Впрочем, судя по состоянию Эша, он вообще не думал о том, что может попасть под удар. «Ну, была не была». Хароюки сконцентрировался, внимательно слушая писк системы наведения ракеты за своей спиной. Нача чертова ворона! Пора летать! Хаулинг Панхэт!» «Ревущая плоскоголовка». Как только он услышал название техники, Харуюки моментально развернулся и, летя спиной вперёд, раскинул руки в стороны. «Спецприём! Наглый ракетолов!» Нервно закричал он и схватил руками вылетевшую, но еще не успевшую включить двигатель, ракету, а затем моментально направил ее носом кверху. Стоило ему отпустить руки, как ракета, оставляя за собой след из белого дыма, устремилась вертикально вверх. Неожиданное зрелище заставило встрепенуться всех зрителей. Хотя у Харуюки был шанс на контратаку, он вместо этого провожал ракету взглядом. То же самое делал и Эш, и все зрители. оказавшиеся в центре внимания белая ракета поднималась все выше к облакам, а затем в нее одновременно ударили несколько мауней, разорвав на части. а, а тихо обронил Хоруюки. а а протянул эш. А в следующий момент очередная группа моуней прошла сквозь остатки ракеты и устремилась к находившимся точно под ними аватарам. Послышались два оглушительных вопля.